Бог так устроил, чтобы люди научались от людей же, был ему ответ. Мозг Иоанн, духовный лук, Сергий посад, 1915 год. И вот эти человеческие руки, которыми написано слово Божие, и которыми оно разносится между людьми, многим не нравится, брезгуют. Еще были люди, которые и услышали, и пришли, но не вняли предупреждением врача. Скажем, оказалось, что лекарство нельзя запивать водкой. А эти пациенты вышли из больницы и сразу повернули свои стопы в ближайший кабак. Ну что, мужики, надо же исцеление отметить. И за доктора выпить святое дело, и медсестричку не забыть, и за тех, кто в море. А в итоге изблевали из себя принятое лекарство. Врач виноват, что не бегал за каждым и не бил по рукам.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 Ионов, и монаций, духов и лишь те ее низшие ступени, которые непосредственно соседствуют с нашим миром, могут быть доступны религиозному дерзновению людей. Божество непознаваемо и ненаходимо, а потому религиозный импульс следует направить на те инстанции, что ближе к земле и доступнее на мир богов.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 «Вначале Бог создал небо и землю». Бытие, глава 1, стих 1. Бог совершенно иной, чем мир. Бог не есть космос. Бог не есть человек. Бог непознаваем и неизречен. И все же именно Он создал наш мир и открыл себя в нем. Высшее и непостижимое бытие, оказалось, любит нас, а мы в ответ можем любить именно Его, а не космического посредника, и можем обращаться к нему как к личности. Безликая брахмо индийской философии обретает ясный личностный лик в Библии. Человек получает право говорить абсолюту «ты». Христианство прекрасно знает и глубоко переживает непостижимость Бога. Никакая буддийская литература, никакой греческий неоплатонизм,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 над физической плотью, принял чашу и запечатлел своей кровью завет, принесенный им. «Нет больше любви той, как если кто положит душу свою за друзей своих». Письма Елены Рерих, Новосибирск, 1993. Вот слова святителя Григория Богослова на эту тему. «Какую же у них видим причину в Если ту, чтобы вместился Бог, иначе невместимый, и воплоти, как бы под завесою беседовал с людьми, то это будет у них одна нарядная личина и зрелищное лицедейство. Можно было бы иначе беседовать с нами, как прежде в купине неопалимой и в человеческом образе. Послание третье к Кледонию, святитель Григорий Богослов творение Москва, 1994 год.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 «Сам Бог, сама Вечность пришла к нам и сказала о пути спасения, а мы хотим дополнить ее плохо понятыми обрывками буддизма и язычества». Как он сам расценивает такое поведение, он ясно сказал еще ветхозаветную пору – это прелюбодеяние. Библейская формула «Бог един» – это эксклюзитивистская, исключающая формула. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец,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 Вообще много странностей в современной интеллигенции. Она, например, не знает Библии, не верит Библии и не признает ее Бога вдохновенности. Но при этом она свято верит в то, что православная церковь неправильно понимает Библию и исказила ее. Еще более занимательно, что ради чаемого примирения религий она готова их все уничтожить, превратив их в безрелигиозную моралистику. О последней мечте российской интеллигенции замечательно сказал современный публицист Максим Соколов. Член Политбюро ЦК КПСС, отец перестройки академик Яковлев, проникшись буддийским учением, также с легкостью сумел синтезировать буддизм и христианство. Последнее по необходимости было очищено от искажающих наслоений. Если буддизм, по мнению академика Яковлева, последовательно проводит великий принцип ненасилия, то христианство, то есть Христос, Фразами типа «Я не мир принес, но меч» постоянно отступало от этого принципа, что и привело к прискорбным историческим последствиям. Наиболее же близким к подлинным идеалам христианства академику Яковлева видится опять же Толстой, тогда как отлучение Толстого – очевидный грех или, по крайней мере, сугубая ошибка церкви. На всякого мудреца довольно простоты. Если бывший шеф-идеолог проникся учением Будды Гаутамы, то, конечно же, вольному воле спасенному рай. Но решительно непонятно, почему шеф-идеолог, по своему прежнему роду службы, обязанной вроде бы разуметь различия между христианством и буддизмом, на то и курс научного атеизма имелся, не может прямо и достойно назвать себя буддистом, а немного похвалив Будду, тут же начинает очищать христианство от наслоений. Беда не в том, что человек добросовестно не верует в Христа, пути Господни неисповедимы, а в том, что он называет свое учение христианским, не имея на то должных оснований, чем до Яковлева не менее успешно занимался граф Лев Николаевич Толстой. Причина, вероятно, в том, что современный интеллигент склонен искать в христианстве прежде всего этическую составляющую. Он ее находит, и она кажется ему превосходной и возвышенной. Полагая, что именно в том и состоит соль Христового учения, он как человек образованный не может не видеть что столь же превосходные этические принципы содержатся также и в других религиозных учениях. Отсюда естественное стремление вычленить главное и роднящее Новый Завет с другими великими книгами, то есть этические заповеди. А то, что не имеет непосредственного отношения к правилам счастливого жизнеустройства, воскресение Христа, например, подвергнуть благоумолчанию и назвать все это подлинным христианством. Этика христианства направлена на обретение полноты совершенного бытия с Богом. Этика толстовства направлена на достижение блаженного небытия. Бог христиан – это тот, кто в своей неизреченной любви даровал им жизнь вечную. Бог толстого – это некто, кто из малопонятного далека, никому ничего не даруя, раздает общеполезные указания. Максим Соколов «Поэтические воззрения россиян на историю» в трех книгах разыскания Москва. 1999 год». Вопрос о времени появления искажений и позднейших наслоений, которыми якобы православная традиция испещрила чистый лик первоначального христианства, решается довольно просто – обращением к историческим источникам.